Глава девятая Делать нечего. Надо выходить из укрытия и вести переговоры с Макарычем и его подчиненными. Даже на самого ушлого и опытного бойца всегда найдется кто-нибудь более опытный и ушлый. Это закон вселенной. «Лады, иду!» — крикнул я, обращаясь к невидимому мне Макарычу. «Но сразу учти, что свое оружие я вам не отдам. Оно нам и не надо!» — крикнул в ответ Макарыч. — Мало того, мы твою сумку нашли и снайперскую винтовку. Выйдешь к нам — заберешь. Я шел на голос Макарыча и через 30 метров вышел на большую поляну. Двигался ли за мной кто-то из двух стрелков в лохматых камуфляжах, я не видел и не чувствовал. Опытные лесовики, скорее всего, из профессиональных, потомственных промысловых охотников, для которых лес — родная стихия, как вода для рыб и воздух для птиц. Макарыч стоял посреди поляны, рядом с ним на подстеленной куртке сидел Витек со связанными руками и кляпом во рту. На лбу у таксиста красовался здоровенный кровавый желвак, как будто ему хорошенько соданули по голове прикладом автомата. Также на поляне был Леха и еще четверо автоматчиков, а за ближайшими деревьями пряталось еще парочку стрелков. У всех в руках автоматы, у Лехи РПК а у Макарыча АКМС с подствольным гранатометом. Автомат Витька лежал на моей оружейной сумке, из которой торчал ствой свд -С. По соседству валялся трофейный рюкзачок, содержимое которого было выпотрошено, и лежало на земле. Странное, надо сказать, содержимое. Пакет, наполненный мелкими упаковками, пару пачек с деньгами и какое-то тряпье. Видал? Злобно усмехнувшись, спросил Макарыч, перехватив мой взгляд, — Интересный рюкзак у этого его пацана. — Откуда? — Трофей, — пожал я плечами. Он при мне его снял с трупа командира десантников. Я сам ему сказал, чтобы он взял этот рюкзак, думал, что там есть сменные носки. Видишь же, во что одет пацан. Сплошные обноски. У него и обуви своей не было. Ботинки на ногах сняты с того же трупа. — Точно? — нахмурился Макарыч. А вдруг он кивок в сторону связанного Витька. — Наркокурьер. Он водитель БМП, причем против своей воли. Сожги к чертям собачьим все это дерьмо. Предложил я. Целиком рюкзак вместе с деньгами и всем, что в нем было. Мне плевать. Но учти, что этот парень со мной. Я за него мазу тяну. Если с его головы упадет хоть один волосок, вам всем жопа. Даже так, усмехнулся Макарыч. Кто он тебе? Не пойму, знали вы друг друга до сегодняшнего дня или нет. Как-то все странно и подозрительно. Сын моего погибшего много лет назад в Чечне, боевого товарища, за которого я его и принял. Увидел, как он вылез из БМП, думал, померещилось, смотрю и глазам своим не верю. Вот и рванул к Бэхе. Оказалось, что чуда не произошло, что это не Витька-таксист, а его сын. Но все равно совпадение более чем фантастическое. Я вкратце пересказал недавние события, дабы избавиться от лишних вопросов и подозрений. — А, так вот-то почему ты рванул к подбитой тобой же бромня машине, — догадливо хмыкнул а. Макарыч. — А я-то сперва подумал, что ты капец какой ушлый продвинутый вояка, в наглую взял вражескую машину на нахрапом, а ты, выходит, просто обознался. — Ну, получается, что так, — согласился я. — Удачно вышло. Если бы не чертовская схожесть пацана со своим давно погибшим отцом, Я бы ни в жизнь из леса носа не высунул, а значит, не захватил бы БМП и не подавил бы ее огнем наступающего противника. Скорее всего, враг был бы уже возле кисловки, а может, и вовсе ее захватил. Намекаешь что если бы не ты, то хрена бы мы от этих бандосов отбились бы?» усмехнулся Макарыч. «Ага», нагло глядя в глаза собеседника, улыбнулся я. «Скорее всего, ты прав», пробубнил себе под нос Макарыч а потом уже добавил более решительно. «Ладно, неважно, кто тут чего и у кого выиграл. Помог и помог, сам вызвался, мы тебя не просили. Тип ты странный и подозрительный, пусть Кнут решает, как с тобой быть. Я с пацанами дальше двинусь, а ты пока возле своего соболя посиди, с тобой Леха останется и пара лесовиков, которые тебя подловили», принял окончательное решение Макарыч. «От машины не отходить, ждать, когда я или Плетнев вернемся». «Опять же для тебя только польза одна, а то разграбит твой бусик. А так сам свое добро охранять будешь. Ясно? Бать, о что мне с вами нельзя?» — подал голос Леха. «Чего я опять в тылу буду отсиживаться?» «Ни хрена себе в тылу!» — чуть ли не в полный голос захохотал Макарыч. «Я тебе вон доверяю охрану особо опасного вояки, который в одиночку чуть ли не роту вражеских бойцов положил, а ты недоволен. Так что циц — Моего пацана надо освободить, — потребовал я. — Освобождай, — пожал плечами макарыч Только учти, что ты его знаешь всего пару часов, а он как-то без тебя жил больше 20 лет. Так что считай, что ты его совсем не знаешь. И еще учти, что когда мои люди к нему подкрались, он вместо того, чтобы тебя прикрывать, все это дерьмо, — собеседник презрительно пнул носком ботинка пакетики с наркотой, пытался закопать в землю, видимо, чтобы спрятать, Вот так новость. Ни хрена себе. Доказательство своих слов Макарыч показал мне небольшую ямку под одним из деревьев, в которой вступили полянку. Там же валялся штык-нож от АКСа с испачканным землей клинком, но ну и пальцы у Витька тоже были все в земле. Я понял, раздраженно скривился я. Спасибо за предупреждение. Дальше я сам разберусь. Макарыч кивнул мне на прощание, еще раз цикнул на Леху, который только был опять хотел затянуть свою пластинку, и, махнув рукой, увел за собой десяток бойцов. На поляне остались только я, Леха и связанный Витек, но и в лесу где-то тусовалась парочка партизан в лохматых камуфляжах. Уверен, что именно эти двое и будут осуществлять настоящий присмотр и контроль за мной, потому что Леха хоть и вооружен ручным пулеметом, но балбес балбесом. Скорее всего, Макарич со своей свитой не ушел далеко. Звук даю, что он сейчас где-то торчит поблизости и в оптику бинокль созерцает поляну и меня на ней. Чувствую за грифком легкое тепло. Обычно это означает, что на меня кто-то пристально пялится. И это точно не парочка лесовиков в лохматых камуфляжах. Взгляд этих маугли я не чувствовал. Значит, сейчас смотрит на меня кто-то другой. Макарыч, больше некому. Видимо, хочет посмотреть и оценить, как я себя поведу в этой ситуации». А ситуация так себе. Гнилье, а не ситуемина. Рюкзак, набитый наркотой, это жопа. Причем жирная и беспросветная. Хотя в этом мире отношение к наркотикам не такое суровое, как в старом. Здесь никто за хранение, реализацию и производство наркотических средств тюремных сроков не паяет и к стенке не ставит. А ведь в былые времена, в начале нулевых, именно проект остановил волну наркоторговли, которая захлестнула Россию. Жесткие меры, примененные к определенной части наркокартелей, смогли стабилизировать обстановку в стране. Российская общественность, конечно же, думала, что наркоторговлю в России замедлили введение жестких мер со стороны государства, а именно увеличение тюремных сроков за статьи, связанные с оборотом наркотических средств. Это тоже помогало, но на самом деле особенно ликвидации, проведенной сотрудниками проекта, преградили путь наркотикам в России. У меня к наркотикам и тем, кто их продает, свой личный счет. Мажор, устроивший смертельное ДТП, где погибла моя беременная жена, в момент аварии был под веществами. А сейчас получается, что сын моего погибшего на войне друга имеет какое-то отношение к наркоте. Витька попытался спрятать рюкзак с веществами. Это значит, что он прекрасно понимает ее ценность, и у него либо есть возможность быть наркотики, либо он планировал оставить их для себя. Оба варианта одинаково плохи. Ну что ж, есть проблема, будем ее решать. Подошел к Витьку, вытащил кляп у него изо рта. Развязывать руки не стал. Уши у мехвода были не заткнуты, поэтому про рюкзак, его содержимое и попытки спрятать наркоту, он, конечно, слышал. Знал, что внутри рюкзака? Спр строго спросил я. Я это того... Замялся Витек. А что, знал или нет? Знал или нет? Буквально по слогам произнес я. «Ну?» «Без «ну», — рявкнул я. «Витек врал, сто процентов врал. К бабке не надо ходить, чтобы это понять. Я ложь чувствую спинным мозгом. Богатый опыт в следственных органах превратил меня в ходячий полиграф. Если кто не знает, то это детектор ржи. Если ваш собеседник, вместо того, чтобы сразу ответить на прямой вопрос, начинает переспрашивать, уточнять, что именно вы хотели узнать или нукать, то, скорее всего, он врет. Такие же лжецы, как правило, активно жестикулируют руками именно после того, как они говорят, а не во время разговора, и не до него. Если собеседник ерзает на месте, раскачивается взад-вперед, то и дело наклоняет голову в сторону или переступает с ноги на ногу, это может быть признаком вранья. Кроме того, когда человек врет и при этом, как правило, нервничает, у него могут возникать колебания вегетативной нервной системе, Они частенько вызывают зуд или чувство покалывания во всем теле, что в свою очередь становится причиной для еще большего беспокойства. Поэтому вруны чешут себе нос, лоб, бровь или задницу. Также вруны склонны к ухаживающему поведению. Например, рассказывая неправду, они могут играть со своими волосами, накручивать локоны на пальцы или поправлять их. Еще один способ определить лжеца по содержанию его речи – это попросить его пересказать свою историю в обратном порядке. Только делать это нужно не напрямую, а с помощью вопросов. Поскольку у Вруна обычно есть лишь общий конвак рассказа, а детали он уже придумывает на ходу, в зависимости от реакции на его фальшивую историю, изложить ее с конца ему вряд ли будет просто. Обманщик начнет запинаться, делать в разговоре паузы для обдумывания ответов и путать факты, а может и вовсе растеряться. «Да!» — понурив голову, прошептал Витька. «Знал, что внутри рюкзака наркотики. Почему сразу мне об этом не сказал? Догадывался, что вы этого не одобрите и прикажете оставить рюкзак в бэхе или сжечь его?» «Правильно догадывался!» — кивнул я. «Что тебя связывает с наркотой?» «Меня?» — вновь начал юлить Витек. «Тебя?» «Ничего!» — ответил таксист и почесал связанными руками свой нос. «Меня ничего не связывает с наркотиками!» Думал, что можно потом продать кому-то. Ладно, не хочешь по-хорошему, спрошу по-другому. Глядя на Витька, из-под лобья прошипел я. Вытащил из узкого подсумка нож, щелкнул выкидным лезвием. Витек испуганно зажмурился и вскинул связанные руки, прикрывая голову. Я ухватил его за рука в куртке и полоснул по веревкам на запястьях. Целиком не рассек, но дальше он уже мог и сам развязаться. «Встал!» — рявкнул я. «Что?» Витька испуганно поднялся на ноги, с помощью зубов стянул веревки с запястья, уставился на меня, не понимая, чего я так завелся. — Спрашиваю последний раз, что тебя связывает с наркотиками? — Ничего, — излишне поспешно ответил Витек, не моргая, глядя мне в глаза. — Руки подними и встань в боевую стойку. Зловеще оскалившись, посоветовал я. «Чего — Чего? — опешил Витек, инстинктивно поднимая руки. — Бумс! Короткий крюк справа с легкостью пробил слабую защиту паренька. Мой кулак влетел в его левое подреберье. Витька упал на землю и болезненно морщить схватился за ушибленное место. — Вы чего? — кривясь от боли, прошипел Витек. «Того — Того! — передразнил я. — Что у тебя общего с этим дерьмом? Сам употребляешь или торгуешь? — Я! — замялся Витек. «Бумс — Бумс! Витька только было поднялся, но мой следующий удар — правое подреберье вновь повалил его на землю <как> <как> <как> закашлялся таксист пытаясь восстановить дыхание держась за ушибленную печенку удар в печень это моя коронка когда-то в старые времена, когда инструктора пытались за короткий промежуток времени поставить неприемлемую ударную технику, то меня обучили и натаскали всего на пару связок Зато они были отточены до такого автоматизма, что мои руки делали все сами. Преимущество удара в печень заключается в том, что его можно наносить без большого замаха. Важно при этом вынудить соперника открыть печень. Как это сделать? Несколько ударов в голову – мощный отвлекающий момент. Он поднимает руки, чтобы защитить кость и обнажить печень. И вот в этот момент мощный удар по ахиллесовой пяте Можно также поймать соперника, когда он наносит прямой удар правой рукой. Уходим влево и наносим удар по печени с левой руки. Как правило, редко наносит один удар за раз. Пробивают как минимум двойки. Жди связку левой прямой плюс правой прямой и пробивай в печень. Что связывает тебя с наркотой? Кому планировал ее продать? Есть знакомые диллеры или сам торгуешь этим дерьмом? Я засыпал Витька вопросами. Я это того не знаю никого. Просто думал, ну это... Витек мямлил и уйлил. Его глаза, испуганно и затравленно, бегали из стороны в сторону. Бумс! Очередной удар, прямой, короткий, в голову, в его величество джеб. Обычно я бью в нос или в бровь, чтобы расквасить, пустить кровушку и тем самым деморализовать противника. Сейчас ударил в лоб. Я ведь не калечу, а паучаю. Удар не особо сильный, а лобная кость одна из самых крепких костей в человеческом организме. Витек плюхнулся на задницу. Это того! Леха влез наш разговор смехводом. «А ну, хватит! Прекратить!» лёха не лезь! А то и тебе достанется!» — предупредил я. «Лучше гляди по сторонам, чтобы к нам какой-нибудь вражина незаметно не подкрался. Не бойся, не убью я его, скорее всего. Как на все мои вопросы ответит, так сразу же перестану его буцкать». лёха тут же понятливо отшатнулся назад, отодвинулся на пару метров подальше и, уложив РПК на согнутые руки, Принеса, стреляя глазами по сторонам, периодически таращась на нас с Витькой. Но оно понятно, что глядеть, как два мужика дерутся, всяк интереснее, чем глазеть на облезлые деревья весеннего леса. Витька дышался, восстановил дыхание. Его красное напряжение и боль лицо приобрело почти нормальный цвет. В глазах мехвода плескался коктейль чувств. Боль, страх, злость и непонимание происходящего. «Что связывает тебя с наркотой?» — вновь спросил я. «Бляха -муха — Бляха-муха! — грозно взревел Витька, подымаясь с земли. — Птаха, я ведь могу и ответить. Что за дела? Ты мне кто? — Никто. Не буду я перед тобой отчитываться. Понял? — Будешь. Куда ты денешься? — широко улыбнувшись, произнес я. Витек состроил злобную рожу, скинул руки в боевой стойке и шагнул навстречу мне. Тут же получил короткий прямой удар в зубы, а когда его руки поднялись непростительно высоко, то прилетел удар в печень. «Моя коронная связка ударов!» закашлялся Витек, вновь падай на землю. Витька лежал на боку, откашливаясь и сплевывая кровавую юшку из разбитой губы. Вид у парня был затравленный понурый. Он, наконец, пришел в то состояние, когда люди ломаются и готовы вывалить все свои тайные секреты. Как там у классиков-психологов? Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Кажется, так выглядит пять стадий принятия неизбежного. — Рассказывай! — присев над Витькой, тихим заботливым голосом произнес я. — Как расскажешь, тебе сразу легче станет. Я знаю, о чем говорю. Я тебе обязательно помогу. Вдвоем мы с твоей проблемой точно справимся. Считай, меньше часа назад мы с тобой были на волосок от смерти, но ничего, выбрались, а значит, из любой передряги сможем выкарабкаться. Зачем хотел наркоту спрятать? Продать хотел. Есть опыт сбыта наркоты? Да. Давно барыжишь? — Нет. В том мире попробовал один раз, тут же погорел. Менты поставили на счетчик, я в этот мир сбежал. Думал, по-быстрому бабла поднять на золотом прииске, но не сложилось. Там условия трудорабские все соки из трудяк выжимают, а сами ничего не платят. — Понятно, — кивнул я. — А сюда как попал? Узнал, что собирают команду для боевых действий, я на прииске работал, на гусеничном вездеходе ГАЗ-71. Вот и напросился меходом на БМП. Опыт есть. Мне деньги капец как нужны. Просто позарез. Зачем? В том мере дед с бабкой остались. Если не заплачу долг, то стариков убьют. Сколько должен? Изначально был долг в 300 тысяч рублей, но потом включили счетчик. А там каждый месяц плюс 100 тысяч. Прошло уже полгода, значит долг вырос до 900 тысяч. Витек произносил слово глухо, бесцветным пустым голосом. У меня есть всего месяц. Сказали, как только сумма долго перевалит за миллион, стариков убьют. — Ясно, — грустно хмыкнул я, — история не нова. Решим, это не проблема. Твоих стариков вывезем в этот мир, виновных накажем. — Правда? В голосе ведь Каспар сквозило столько детской наивной радости и надежды, что это вызвало у меня непроизвольную улыбку. — Обещаете? — Обещаю, — твердо произнес я. — Только мне до сих пор непонятно, кому ты хотел толкнуть наркоту в этом мире. Так с этим вообще проблем нет, — легкомысленно отмахнулся Витек. На любом прииске, шахте или засеке, лесоповала наркоту можно сменять на самородное золотишко. Думал переправить вырученное в старый мир, что выиграть время на сбор основной суммы. Тот крендель, что на вас орал, ну, у которого я рюкзакскому скомуниздил, он этой наркотой расплачивался с некоторыми солдатами. Я видел это, потому и знал, что в рюкзаке есть наркотики и деньги. Мне почему сразу не сказал, — Стыдно было такое говорить. Вы же моего отца знали. Немного помявшись, выдал Витек. — То, что стыдно, — это хорошо. Подав руку Витьку, чтобы помочь ему встать, произнес я. — Значит, хорошо тебя, дедушка, с бабушкой воспитали. Рюкзак вместе с деньгами и наркотиками сжечь. — Прямо сейчас, — приказал я Витьку. — Вместе с деньгами? Хором возмутились Витек и подошедший к нам лёха Да. — Но. лёха хотел было что-то сказать, но я его перебил. Уроком тебе это будет. Все, что связано с наркотиками, это дерьмо. Вонючее, грязное дерьмо. Полученные за наркоту деньги – дерьмо. Люди, торгующие наркотой – дерьмо. Запомнил? Да, вяло пробубнил себе под нос Витька. Я разворошил содержимое рюкзака, проверил, чтобы там не осталось ничего взрывоопасного, подал Витьку баллончик с оружейной смазкой из своей сумки. Тот обрызгал маслом горку из рюкзака, денежных банкноты наркотиков, И поджег все это. Темно-оранжевое пламя быстро поглотило содержимое, и костерок весело разгорелся. Добавок таксиста бросил сверху охапку сырого валежника и прелой хвои. К небу поднялся столб дыма, в котором явственно угадывались химические нотки. — Встали с другой стороны, — приказал я молодым парням. — Не хватало, чтобы вы тут не дышались этой дрянью. Леха и Витек покорно переместились на другую сторону костра. Оба парня грустно смотрели как пламя пожирает денежные банкноты. Смотреть, как горят деньги, это зрелище не для слабонервных. Надеюсь, что этот урок Витя-таксист запомнит на всю жизнь. На грудном кармане у лёхи пискнула рация. «Да», — отозвался Леха, выходя на связь, — «бабло с наркотой сжем», — ответил кому-то. «Да, прям вот так. Взяли деньги и сожгли. Да откуда я знаю?» «Понял, уже выдвигаемся». Макарыч приказал, херней не маяться, и двигать к сторожке. — Хорошо, — кивнул я, — так и сделаем. лёха ты первый пойдешь, твой сектор прямо, по ходу движения. Витька, ты за ним, твой сектор справа. Я замыкающий, мой сектор слева. Дистанция 20 метров, ясно? — Ага, — пробурчал себе под нос Витя, подбирая с земли свой автомат и подсумок с запасными магазинами. — Не слышу, — повысив голос, переспросил я. — Ясно? — Так точно, — хором рявкнули Витек и лёха Молодцы! — Вообще-то я тут главный, — я язвительным тоном напомнил Леха. — С чего бы это? — искренне удивился я. — Макарыч тебя главным не назначал, а вот мне сказал, что, дескать, похраняй свой автомобиль, и что со мной останется Леха и пара лесовиков. Так и сказал, с тобой останутся, верно? — Ну, верно, и что? — насупился Леха. — А то, что фраза «с тобой останутся», предполагает, что я старший, а вы при мне. А если не согласен, то свяжись с Макарычем и у него переспроси. Только учти, что он сразу поймет, какой из тебя служака, что даже по такому плевому вопросу ты не можешь сам принять решение. — Да? А ничего, что Макарыч сказал, что я вас охраняю? сварливо уперев руки в боки, заявил Леха. — Ну так охраняй, то ж тебе не дает? — усмехнулся я. — Леха, хорош трындеть, двинули к сторожке. Не хочешь идти первым или иди замыкающим? Мне не принципиально. Леха немного потоптался на месте, несколько раз хватался за рацию, видимо, хотел связаться с Макарычем, но в итоге передумал, и мы все-таки выдвинулись в путь. Я шел первым, вторым двигался Витек, с моей сумкой на плече, замыкал колонну Леха. У меня в руках была СВДС, АКС за спиной, чижик к кобуре, на пузе под правую руку. Когда вышли из леса и пошли по пустырю, то за нами следом из зарослей выбрались оба лесовика. Фигуры в лохматых камуфляжах разошлись на несколько десятков метров, взяв нашу маленькую колонну в полукольцо. Вроде пока все складывалось в мою пользу. Выжил в бою, нашел сына своего погибшего на войне боевого товарища. Соболь и Груз внутри, скорее всего, пострадали во время боя, но, судя по тому, что я вижу, машина цела. Сейчас доберусь до Соболя, проведу ревизию потерь, машина застрахована, так что переживать не стоит. Ремонт не оплатит банк. думаешь такнут кнут возместит мне все потери, да еще и сверху насыплет золотой крупы. Все-таки как ни крути, я хорошенько им тут подсобил, опять же. По всем понятиям и правилам, большая часть боевых трофеев это наша с Витькой законная добыча.